И почему-то эти просмотры, как бы разные они ни были, начинались всегда с одного и того же. Кругом бело, хруст снега под ногами, снег сухой, мороз, сковывает дыхание, я мечусь в переулке. По этой дороге я только что проходил, отчаянию моему, казалось, не будет конца. Валенком я разгребал, даже пинал малейшую неровность в снегу в надежде найти и все же где то обороненную только что купленную новенькую коробку прекрасных разноцветных еще неотточных камташей снег звеня рассыпался вею меня душило отчаяние горе был разящим я не знал куда себя девать настолько что и по сию пору не могу пройти мимо магазина канцелярские товары чтобы хоть мимолет глазами Не обласкать это удивительное богатство Нашей цивилизации Коробки цветных карандашей. Был здесь И мой отец, И просвет в темном небе Сибири, И ослепительно яркая звезда, Долго летевшая параллельно земле Над нашим городом, Появился почему-то Егоров, Что лежал теперь рядом, Однако была сиротела, примолвшей, держал одну руку за пазухой шинели и, казалось, всячески старался избежать встретиться взглядом со мной. Его вытеснили деревья за кладбищенской стеной того же Красноярска, которые на фоне увядающего дня всегда образовывали точное очертание фантастически огромной головы кошки. — Все-таки котенок! Должно быть, нелепое желание увидеть этого маленького неудачного поводыря по жизни родили рой этих воспоминаний. Выплыло из темноты и образ тетки моей, нади что растила меня как родного сына и мать, кроткого, сильного, загнанного работой человека. Все прошло передо мной так четко ясно, Что помнится, нужны были определенные усилия, чтобы не остаться в плену этого ложного, успокаивающего возбуждения и, иными словами, не впасть в забвение, не свихнуться. Звук одинокого выстрела вернул в реальность. Черная тень, соскользнув с дальних соседних построек двора, быстро подбежала к распахнутому амбару и на короткое время исчезла вовсе. невероятно сахарное, Белизна всего, что увиделось в проеме двери, неприятно колола глаза, словно все окутали свежайшими крахмальными простынями. Разве шел снег? Ракета, косо упав где-то невдалеке, недовольно шипела, борясь со снегом.